Роза. Глава двадцать восьмая. Роза приняла решение. Она уйдёт из Орты сегодня вечером. Она достаточно долго позволяла Вильяму Радборну отравлять ей разум. Она не только позволила разработать, но и поддержала его план уничтожения ведьм. И хотя она, безусловно, всё ещё опасалась некоторых из них, но никогда не простила бы себе, если бы гевронцы обрушили свою ярость на Орту. Предстоящий союз был ненадежным делом, которое требовало дипломатии и тщательных переговоров, и, судя по панической записке ее сестры Банби, рэн выросшая в лохмотьях и водорослях, явно не справлялась с этой задачей. Пришло время вновь совершить подмену. Если повезет и Роза сбежит сегодня вечером, то вернется как раз к официальному приветственному балу или, возможно, к гевронскому пиршеству на следующий вечер. На одном из этих важных событий она намеревалась изменить ход собственной судьбы и судьбы своей страны. Внизу на пляже быстро распространился слух, что она помогла Равене прошлой ночью. Роза не пропустила новые одобрительные кивки от ведьм, которые ранее пренебрежительно относились к ней. Даже Грейди осторожно улыбнулся ей. Каттл неловко смотрел себе под ноги, когда она проходила мимо него. Самая удивительная перемена произошла с Брайаней, которая разыскала Розу после завтрака с корзиной ярко-фиолетовых ягод в руках. «Я думала о тебе по-другому, Роза Гринрок». С этими словами она протянула ей корзину. «Я хотела бы извиниться за произошедшее». Роза не шелохнулась, чтобы взять подарок. Насколько она понимала, это была очередная уловка. Брайанни неловко переступала с ноги на ногу. «Я сама хотела освободить Равену, но...» «Никто не игнорирует приказы Банбы», — закончила за неё Роза. «Что ж, никто также не игнорирует и мои приказы». «Думаю, вы в этом похожи». Брай не прочистила горло, смотря куда угодно, но не на Розу. «Я не имела понятия, что Равена собиралась сбросить тебя со скалы. Честно? Я уговорила бы её не делать этого. Знаю, то, что мы сделали с тобой в твою первую ночь здесь, было жестоко». «Но я никогда не хотела, чтобы ты в самом деле умерла». Роза приподняла бровь. «Хорошо, ладно. До того, как я встретила тебя, я, возможно, и хотела твоей смерти», смущенно призналась Брайани. «Но ты была просто находящейся далеко злой принцессой с лицом Рен, и я думала, что ты проводишь дни в большой роскошной башне, придумывая планы, как убить нас всех». щеки Розы вспыхнули от стыда. Описание Брайани недалеко от того, какой она была или чего она хотела. Я правда не пытаюсь тебя отравить. Вот, я докажу это. Брайни взяла фиолетовую ягоду из корзинки и положила ее себе в рот. Сок потёк по ее губам, пока она жевала. Видишь? Лунные ягоды. Но до Самайна еще далеко. Тильда вклинилась в их разговор и засунула руку в корзинку. Могу я взять одну? Брайни убрала ягоды подальше. Куда ты лезешь, Тильда? Это подарок для Розы. И когда она поверит, что я не пытаюсь тайным образом убить ее, думаю, они ей понравятся. Тильда моргнула и посмотрела на Розу. «Во дворце Аннадон нет лунных ягод?» Роза подумала обо всех чудесах, которые Кэм мог бы сотворить с ягодой такого яркого цвета. «Должно быть, это одна из немногих вещей, которых нам не хватает. Они растут только при свете полной луны, и когда ты съешь их, то почувствуешь любовь всех звезд на небе». Тильда взмахнула руками, словно пытаясь обнять воздух. «Именно поэтому мы собираем их только в Самайн. Попробуй». «Мы не празднуем Самайн в Анадоне», — произнесла Роза, доставая одну ягоду из корзинки. Она осторожно раскусила ее. рот наполнился каплей терпкого сока. Ее губы начало покалывать, и она почувствовала, как ней вспыхнула искра радости. «О! Видишь?» — Брайни широко заулыбалась. «Теперь ты на самом деле одна из нас!» Роза улыбнулась в ответ, и радость другого рода, не имевшая ничего общего с лунной ягодой, распространилась по всему телу. После захода солнца, когда ведьмы Орты легли спать, Роза привела в действие свой план побега. Если она хотела добраться до Аннадена, целой и невредимой, ей понадобится лошадь, и, к счастью, здесь была одна, точнее, та, на которую она положила глаз. Чувство вины всколыхнулось в ней, но она отбросила его и сосредоточилась на короне, своей короне, пока искала Шена. Его хижина приютилась на краю бухты, там, где земля соприкасалась с морем. Она нашла его сидящим на камнях и строгающим кусок половника. «Я искал тебя сегодня», — произнёс он, запрокидывая голову, чтобы посмотреть на неё. «Хотел убедиться, что ты хорошо себя чувствуешь после того, что произошло. Но каждый раз, когда я находила тебя, ты была с кем-то, и ты улыбалась. Было приятно видеть это». Когда он улыбнулся, на его щеке показалась ямочка, и Роза почувствовала боль при внезапной мысли, что после сегодняшнего вечера она, вероятно, больше никогда её не увидит. И он может вечно ненавидеть её за то, что она собиралась сделать. Она потеребила край голубой туники. Самое лучшее из того, что она смогла найти среди вещей Рен. Несмотря ни на что, сегодня она хотела выглядеть красиво. Она хотела, чтобы он вспоминал, что она была красивой. «Знаешь, ты не обязан постоянно присматривать за мной. Я не настолько беспомощна, как все здесь думают». Глаза Шен расширились. «Я совершенно не думаю, что ты беспомощна, принцесса. Совсем наоборот». «Я так и не поблагодарила тебя должным образом за то, что ты спас меня». Роза прикусила губу, протягивая янтарную бутылочку, которую нашла под кроватью Рен. «Я подумала, может быть, ты захочешь прогуляться со мной? Мы могли бы выпить это». Шен поднял брови. «Ром?» да уверенно произнесла Роза, хотя она не знала, что находилась в бутылке, только то, что она пахнет дымом костра. «Что ж, я никогда не отказываюсь от Ромы!» С этими словами Шэн поднялся на ноги, не отрывая от неё взгляд. «И, если честно, принцесса, думаю, мне трудно отказать тебе хоть в чём-то». Хоть ночи была прохладной, слова Шэна вызвали у Розы приятный жар. «Хорошо», — с напускной скромностью произнесла она. «Самое время начать оказывать мне уважение, которое я заслуживаю». Шен откинул голову назад и рассмеялся. Звуки заплясали вокруг них, как светлячки. Роза позволила себе насладиться этим. Когда они вместе прогуливались по пляжу, их пальцы почти соприкасались. В лунном свете она могла лучше рассмотреть его профиль. Сильную челюсть, гордый лоб и мягкий изгиб губ, из-за которого казалось, что он всегда улыбается. Должно быть, парень почувствовал, что она смотрит на него, потому что внезапно повернулся и пронзил её взглядом. Его тёмные глаза были похожи на упавшие кусочки ночного неба. «Что такое?» Она пыталась придумать, что ответить. «Тильда сказала мне, что ты редко остаёшься в Орте на несколько недель подряд. Она говорит, что обычно ты убегаешь обратно в пустыню при каждом удобном случае». Шен пожал плечами. «Орта — мой дом, но пустыня всё ещё зовёт меня». «Есть какая-то особенная причина, по которой в этот раз ты остался на такое долгое время?» Он сверкнул зубами. «Кто-то должен спасать тебя». «Что ж, думаю, теперь я справлюсь сама». Роза посмотрела себе под ноги, надеясь, что он не услышал вины в её голосе. «Не сомневаюсь в этом, принцесса», — сказал он и подошёл так близко, что у неё перехватило дыхание. «Но я могу быть тебе хорошим другом в Орте». Ох, другом. Роза убеждала себя, что не имело значения, что он о ней думал. Она уже всё решила избежит сегодня вечером, не говоря уже о том, что она была помолвлена, и всё же по какой-то причине слово «друг» задело. Чем бы это ни было для Шена, но происходящее не похоже на дружбу с ней. Это похоже на проблеск чего-то большего, то, что она никогда не представляла себе возможным. «О чём ты думаешь?» — спросил он. «У тебя очень странное выражение лица». Дыхание со свистом вырвалось из её рта. «Я просто подумала о твоей цепочке». Она указала на золото у него на шее. «О!» Шен нахмурился, когда вытащил её, показав кольцо, висящее посередине. Вблизи Роза увидела, что на нём была гравировка солнца с маленьким рубином, сияющим в центре. «Ты... ты...» Она пыталась подобрать слова. «Ты... обручён?» «Я? Нет, это...» Шен улыбнулся. «Нет, я не обручён, принцесса». Роза постаралась скрыть облегчение. «Я просто подумала... Это великолепное кольцо!» Шен покрутил кольцо в руке. Оно было на мне, когда Банба нашла меня. Его голос затих, когда он убрал его обратно под рубашку. Мне нравится представлять, что оно принадлежало моей матери». Прежде чем Роза смогла осознать, что делает, она взяла Шена за руку и крепко сжала её. Он не отдёрнул руку. Они отошли от деревни, подальше от сияния её хижин, туда, где луна заливала скалы серебряным светом, а волны яростно разбивались о берег. «Здесь, кажется, самое приятное место, чтобы выпить ром». Роза неохотно отпустила руку Шена, прежде чем опуститься на песок. Она поднесла бутылку к губам и сделала небольшой глоток. Жидкость обожгла горло, а затем угасла, как тлеющий уголёк в глубине её живота. м м, -м. Эй, полегче, пират!» — остановил её Шен, садясь рядом с ней. «Ты же не хочешь, чтобы тебе стало плохо?» Роза передала ему бутылку. «Тогда покажи мне, как это делается!» Он ухмыльнулся и сделал большой глоток. Чувство вины скрутило желудок Розы, когда она смотрела, как он пьёт. Она не велела ему притормозить ты «Знаешь, ты оказалась совсем не такой, как я ожидал», — произнёс Шен, возвращая девушке бутылку. «Я думал, ты холодная». «Ты, должно быть, перепутал меня с принцессой Гевры». Как только Роза произнесла эти слова, она сразу же пожалела о них. Она не хотела думать о Гевре сегодня вечером. Она отпила совсем немного рома и передала бутылку Шену. Она наблюдала, как дёрнулся его кадык, когда он сделал очередной глоток, отпив в этот раз ещё больше. «Мы много лет были друзьями с Рен. Я знаю тебя всего несколько недель, и всё же...» шан посмотрел на море, как будто искал подсказку в волнах. «И всё же...» «Мне кажется, что я знаю тебя почти так же хорошо, как и её». Он повернулся к Рози, нахмурив брови. «Это странно». «Может, потому что ты так хорошо знаешь её, тебе кажется, что ты знаешь и меня?» Смех вырвался из Шена. «Поверь мне, вы очень разные...» «Но, думаю, вы поладили бы. Точнее, вы поладите. Вы ведь когда-нибудь встретитесь, не так ли?» «Когда-нибудь», — повторила Роза и протянула ему Ром, затем подняла голову к небу. «В Аннадоне я никогда не смотрела на звёзды. Я не знала, что их так много». «Ты скучаешь по дворцу?» и да и нет». Роза удивилась собственной честности. Возможно, Ром подействовал и на неё. Или близость побега сделала её смелее. Я скучаю по своей лучшей подруге Селесте. И по идее конечно же. Она тихо рассмеялась. И Ванне. Настоящей Ванне. С горой пузырьков и ароматным мылом. Она замолчала, а затем прикусила губу, встретившись взглядом с Шеном. Он закашлялся и попытался скрыть это щедрым глотком Рома. «Но в некотором смысле я чувствую, что моя жизнь до всего этого была просто сном», — продолжила Роза. А теперь я проснулась, вижу вещи яснее, чем когда-либо, включая себя. Словно всё стало более резким. Я никогда не смогу снова стать той, которой была. И думаю, это хорошо. Она сделала ещё один глоток, только чтобы обжечь губы. Хотя, конечно, я предпочла бы, чтобы меня не похищали посреди ночи. Шен вытер рот ладонью. «Я хоть раз извинился за это должным образом?» «Кажется, ты постоянно извиняешься за прошлое и даёшь обещания на будущее», — подразнила его Роза. «Теперь, когда я познакомилась с банбой я поняла, под каким ты находился давлением». шан мягко усмехнулся. «Я мало чего боюсь, но твоя бабушка определённо один из моих страхов». «В этом мы похожи». Роза заметила, что тоже смеётся. Она поставила бутылку на песок. «Будет странно, если я скажу, что рада тому, как всё обернулось» что мне довелось увидеть чудеса пустыни, что я смотрела на дерево мать и узнала истории о ведьмах, что ты привез меня сюда, в Орту, что Шен наклонился к ней, прядь черных волос упала ему на глаз. Роза не могла сказать, было ли это из-за ее слов или из-за Рома, но теперь они были так близко, что их носы почти соприкасались. От него пахло морским воздухом, чем-то свежим, диким и неукротимым. Она сглотнула. «Я рада, что сейчас я здесь, с тобой». Шен наблюдал за ней из-под густых темных ресниц, и Роза была уверена, что он прислушивается к бешеному биению ее сердца. «Я тоже этому рад, принцесса». Ее щеки начало покалывать. «Мне больше нравится, когда ты зовешь меня Розой. Роза». Голос Шена был низким, девушка прочувствовала его всем своим нутром. Его взгляд упал на ее губы. «Роза» вновь прошептал он. Дыхание Розы участилось, когда он придвинулся ближе. «Помни, что ты должна сделать, помни, что на кону». Она схватила бутылку и подняла ее. «Еще Рома?» Шен моргнул. Его плечи поникли, когда он взял бутылку. «Спасибо». Роза выпрямилась. «Ты знаешь, почему я скучала, или точнее, по кому я скучала больше, чем думала?» Она старалась говорить непринужденно. «Пашторм». Я думала, что чаще буду видеть её в Орте». «Не беспокойся, шторм Она счастлива, насколько это возможно. Она пасётся на вершине скалы. Я хожу и навещаю её по утрам. Я действительно думаю, что эта лошадь — твоя единственная настоящая любовь». Ганев подарила её мне, когда она была ещё жеребёнком. Однажды она выбралась из зыбучих песков, как тень, и поскакала прямо ко мне. Сначала я подумал, что это игра света, Но шторм была подарком пустыни, я уверен в этом. шэн улыбнулся при этом воспоминании. «С тех пор она моя верная подруга». Роза тщательно подбирала следующие слова. «Похоже, она действительно тебя обожает. Настолько, насколько лошадь может обожать человека. И ты, кажется, никогда не даёшь ей особых указаний». шэн откинулся на песок и приподнялся на локтях. «Я просто знаю, как с ней разговаривать, и вот и всё». «Я слышала у тебя дар очаровывать лошадей и женщин». Шэн приподнял бровь. «И кто сказал тебе это?» «Маленькая болтливая подруга, которую мы оба знаем». Шэн покачал головой. «Я должен был догадаться, что Тельда выдаст все мои секреты». Он неторопливо сделал ещё один глоток. «Чего она не знает, так это того, что секрет ухаживания за шторм заключается в том, чтобы говорить шёпотом». «То есть...» Шен игриво прижал палец к губам. «Попробуй», — предложила Роза. «Может быть, это сработает и на мне?» шэн засмеялся, обнажив жемчужные зубы. «Хорошо, принцесса». Он наклонился к ней. Его дыхание опалило её щёку. «Цок-цок-цок», — Роза фыркнула. «Цок-цок-цок? Это какого-то рода глупое заклинание?» Только если ты называешь хорошую езду заклинанием. Но это не более, чем годы тренировок. Шторм знает, что когда она слышит эти слова, пора уходить. Она, должно быть, сильно тебе доверяет. Я никогда не давал ей повода думать иначе. Что ж, значит, мы нашли разницу между мной и Шторм. Я знаю ещё несколько. Он поднял палец к её щеке. «Орта подарила тебе веснушки, принцесса». Роза быстро сглотнула. «Не помню, когда я в последний раз смотрелась в зеркало. Они красивые», — сказал он, мягко проводя по лицу Розы пальцем. «Похоже на созвездие». Розе казалось, что она вот-вот расплавится под его прикосновениями. «Ты можешь прочитать в них моё будущее?» «Я не провидец», — сказал Шен, отстраняясь от неё. «Но надеюсь, что скоро ты почувствуешь себя здесь как дома. И зная, что ты...» Его голос затих, — Роза посмотрела на него. «Среди друзей?» Он рассмеялся немного печально. «Если ты этого хочешь». «Для меня это не похоже на дружбу», — смело произнесла Роза. Шен провел рукой по волосам. «Да, думаю, не похоже. Я хотел бы быть рядом с тобой. И неважно, кем я буду для тебя». Ох, покалывание которые не имели ничего общего с Ромом, танцевали по телу Розы. Она старалась не думать о том, как сильно он будет ненавидеть её утром или о том, что она собирается оставить позади. Здесь была возможность жизни, о которой она всегда мечтала, где приключения переплетались с любовью, а свобода, настоящая свобода, накатывала с моря и целовала её в щёки каждое утро. Она прочистила горло. «Наконец-то ты говоришь, как верный подданный». «Можешь называть это так, если хочешь». Шен придвинулся к ней поближе. Я просто рад, что ты решила не злиться на меня вечно. Теперь его слова звучали невнятно. Ром медленно овладевал его разумом. Роза позволила себе прижаться к нему. Она позволила этому случиться только потому, что сегодня вечером она уйдёт из Орты. Сегодня всего лишь перерыв, шан Он тихо рассмеялся, и она почувствовала, как его смех отозвался у неё внутри. Мне казалось, ты говорила так вчера. Верно. «Вечно снова начнется завтра». «Значит, до завтра», — сказал Шен, делая большой глоток. «И всех последующих дней». Когда Ром был выпит и его веки отяжелели, Роза подоткнула вокруг него плащ и помогла лечь на песок. Она оставалась с ним, пока он не заснул. Затем свернула письмо Рен и засунула его в верхнюю часть пустой бутылки из-под Рома, чтобы он заметил его». Роза начала взбираться по скалам шепчущего ветра. Она ни разу не оглянулась назад. После нескольких часов практики её ноги знали, куда идти, и теперь она двигалась быстрее, смелее. Она почти жалела, что Шен не видит её. Добравшись до вершины, она опустилась на траву и посмотрела на те же звёзды, на которые смотрела вместе с ним. Она чувствовала, как нити её судьбы тянут её, возвращая в Аннаден, Крен. Она знала, что у неё осталось немного времени, но она покорила скалы — И что бы ни лежало перед ней, ничто не остановит её. «Я — это Эанна. Эанна — я», — прошептала она, прежде чем встать на ноги. Шторм, казалось, была рада увидеть её, а наткнулась носом в руку Розы, когда та выводила её из конюшни. Выйдя на прохладный ночной воздух, она забралась на спину лошади. «Отвези меня домой, в Аннаден, Шторм». Попросила она, изо всех сил вцепилась пальцами в гриву, чтобы не упасть, и прошептала. Цок-цок-цок. Шторм резко понеслась по тропе, унося розу в ночь.